Ромстет вернулся в мотель и позвонил Майю. Она схватила трубку после первого же звонка, и, услышав ее голос, он вздохнул с облегчением. «Я целый день не находила себе места от беспокойства, но не до такой степени, чтобы не пойти прогуляться с другим мужчиной. Я пытался дозвониться до тебя где-то около одиннадцати. Вот черт, что за невезение! Я как раз спускалась за почтой». «Всего минут на пять. Ты нашел, что искал?» «Да, но там сейчас никого нет, и теперь не узнаешь, кто они». Он не собирался ее пугать. «Все подробности при встрече. Я еще точно не знаю, каким рейсом прилечу, поэтому не строй планов насчет цветов и улыбок в аэропорту. Постарайся не отходить далеко от телефона. Я позвоню, как только вернусь в город. Думаю, еще до десяти вечера». «Ты сейчас едешь в Рино?» «Сразу же после того, как поговорил с миссис Кармоди?» «Ага, это из-за нее ты не взял меня с собой?» «Ты просто свихнулась на сексе, тебе необходимо показаться врачу». «Возможно, я так и сделаю, если ты когда-нибудь вернешься домой. Но пока ты будешь в гостях у пассии своего отца, постарайся не забывать об Эдиповом комплексе». «Черт, ты только пораскинь мозгами, как можно такое сравнивать?» «Поосторожнее там, Эрик». Повесив трубку, Ромстед некоторое время раздумывал, звонить ему Мердоку или нет. «Ладно, с этим можно подождать. Сначала надо поговорить с Палет Кармади, а детективу он позвонит уже из Сан-Франциско». Приняв душ, Ромстед надел свежую рубашку, галстук и костюм, в котором приехал. Запихивая в пакет пыльную, пропитанную потом одежду, он вспомнил о кусочке коричневого не то пластика, не то картона, найденном им на пустыре возле дохлого бура и вынул его из кармана. Что могло означать «ФД»? «МФД» произведено? Нет, после этого должно идти что-то еще. «МФД-Б» или «МФД-ИН». Ромстед нахмурился. Припой, радист. Проверить семилазер и установить фрамистат на кондиционере. Джерри Боннер работала в компании по торговле электронным оборудованием и, возможно, там и познакомила с талантом. Ромстед взял телефонный справочник и пролистал несколько желтых страниц. Ремонт радиоаппаратуры и телевизоров. Он нашел целых три мастерских. Одна находилась на третьей западной. Ладно, за дурацкие вопросы в сумасшедший дом не сажают. Ромстет опустил пластинку в карман пиджака. Уложив вещи, он отнес сумку в машину и зашел в контору мотеля, чтобы оплатить междугородные разговоры и пребывание. За конторой сидел все тот же мужчина с кислой физиономией. «Придется взять с вас за лишний день», — заявил он. «Контрольное время, два часа дня, у нас так принято». «Конечно», — Ромстед положил на стойку карточку Амекс. «И когда только люди научатся», — Ромстед забрал карточку и вытащил из бумажника два долларовых банкнота. «Наличными и быстрее, и не придется выслушивать нотации старого брюзги». «Ведь все бесит здесь на стене, подними глаза и прочти, просто и доходчиво!» Ромстед забрал сдачу и изобразил на лице дурашливую заинтересованность. «Подумать только, а я-то неграмотный кретин и понятия не имею, о чем это писанина. Я всегда полагал, там говорится, что я могу оставить себе на память полотенце». Ромстед проехал в начало Эспен-стрит и свернул на третью. Телемастерская находилась почти в самом конце квартала, а стоянка располагалась немного дальше, через несколько домов. Уже было начало шестого, но он надеялся, что мастерская еще не закрылась. И действительно, он успел вовремя. Девушка за конторкой у входа красила губы, критически изучая свою прическу в маленьком зеркальце. Позади нее находилась открытая дверь в помещении мастерской. «Кто-нибудь из ремонтников еще здесь?» — спросил Ромстед. «Да», — ответила девушка, — «Раймонд, хотя мы уже закрываемся». «Это займет не больше минуты». Ромстед обошел конторку. В задней комнате под длинными флуоресцентными светильниками стояли два верстака, заваленных инструментами, разными деталями, микросхемами, проводами и обнаженными остовами телевизоров и радиоприемников. Раймонд оказался симпатичным, длинноволосым парнем в футболке с эмблемой Университета Невады. Он оторвал глаза от извивающихся зеленых змеек на экране осциллографа и вопросительно посмотрел на Ромстеда. «Я хотел задать один вопрос, который может показаться вам дурацким». Он положил кусочек пластика на верстак. «От чего это? От чего-то электронного?» Раймон взглянул на пластинку, потом повертел ее в руках, чтобы разглядеть маркировку. «Совершенно верно!» — определил он. Запустив руку в кювету, парень извлек цилиндрический предмет, отдаленно напоминающий гильзу от дробовика, только с короткими отростками проводов по обоим концам, и положил на верстак. Ромстед сразу же обратил внимание на надпись в центре «100 МФД». С одного конца стоял значок плюс, с другого минус. Электролитический конденсатор, пояснил Раймонд. МФД означает микрофарады. Их используют для повышения электроемкости низковольтных схем. При установке необходимо соблюдать полярность. Для этого на корпусе есть обозначение плюс и минус. Из сказанного Ромстед понял очень немногое за исключением того, что за собственное невежество приходится платить. Улыбнувшись Раймонду, он положил на верстак пятерку. «Огромное спасибо», — сказал он, — «я выиграл пари». Направляясь по третьей улице, назад к машине, Ромстед размышлял, не запутал ли он все еще больше. «Можно просто сойти с ума, пытаясь составить в единое целое все эти сведения» или связать их с необъяснимым визитом отца в банк. Погрузившись в свои мысли, он едва не проскочил поворот к дому Палет Кармади. Ромстед остановился на круглой асфальтовой площадке перед самым тротуаром и направился к крыльцу, раздумывая, не слишком ли он поздно, и не следовало ли предварительно позвонить. Скорее всего, она уже слышала о Боннере и могла быть не в настроении разговаривать с ним. Палет сама открыла дверь, и Ромстеду показалось, что она плакала, хотя потом приложила немало усилий, чтобы скрыть следы слез с помощью косметики. Он начал было извиняться, но она оборвала его. «Не извиняйтесь. Я рада вашему приходу. Я хочу с вами поговорить». Палет пошла вперед по коридору в гостиную. «Пойдемте пока на кухню», — пригласила она. Я приготовлю что-нибудь выпить. Укормили ты сегодня выходной. Окна кухни выходили на фасад. Рядом с кухней располагалась гостиная, часть которой использовалась как столовая. В дальнем конце виднелась дверь, ведущая, вероятно, в гараж. Палет открыла холодильник и достала лед. — Мартини, водка с тоником или скотч? — Лучше водки с тоником, — ответил Ромстед. Пока она смешивала напитки, Ромстед заметил перемены в ее облике. Былая оживленность и вызывающая сексуальность теперь ослабли, хотя простое узкое платье по-прежнему подчеркивало притягательность фигуры, которая не смогла бы обуздать никакая одежда. В доме она предпочитала ходить босиком. — Мне очень жаль, что так случилось с мистером Боннером, — произнес Ромстед. «У него было много врагов», — откликнулась Палет, — «но мне он нравился. Лью был упрямый, туповатый и грубый парень. Он всегда ухитрялся попасть, если не в скандальную историю, так в какую-нибудь неприятность. Но в великодушии и простосердечии ему не отказать. Он был хорошим другом, ну и, конечно, никудышным мужем». «Значит, он был женат?» «О, да, почти шесть лет» но в конце концов его жена не выдержала. Покер и постоянные измены. Господи, да разве можно ждать от мужчин чего-то хорошего? Они перешли в гостиную. В патио за стеклянной стеной сгущались сумерки, и бассейн, подсвечиваемый подводными лампами, мерцал голубоватым светом. Палет не знала подробностей случившегося, Поэтому Ромстед рассказал ей, как обстояло дело, стараясь по возможности опускать кровавые подробности. Значит, Брубейкер считает, что Джерри тоже убили? Спросила Палет. Илью догадался, кто это сделал. По крайней мере, они этого опасались. А вы понимаете, что вас тоже могли убить? По-моему, я его не интересовал, произнес Ромстед. Конечно, это не ответ, но лучше у него не нашлось. А как насчет его радиста, Сферайла? Его случайно звали не Талант? Нет, — ответила Палет. Кеслер, Гарри Кеслер. Это ничего не значит, — подумал Ромстед. Он мог сменить имя, если его освободили досрочно. Вы знали его? Да, он служил на корабле, когда пять лет назад ваш отец подобрал нас в море. Но я его тогда почти не замечала. А вот Джерри, да, она находила его остроумным. Ему было около тридцати, средний рост, стройный, смуглый, карие глаза, черные волосы. О, нет, возраст и телосложение почти точно, но он был скорее похож на вас, блондин с голубыми глазами. Ромстед мрачно покачал головой. Его смелое предположение не оправдалось. «Но как тогда талант укладывался в общий кадр?» «В любом случае, он должен еще сидеть в тюрьме. Я не знаю, какой ему дали срок, но ведь с тех пор прошло немногим более трех лет. «А вам известно, куда его поместили?» Палет покачала головой. «Нет, в какую-то федеральную тюрьму». Ведь все случилось в море, поэтому это дело не попадало под юрисдикцию ни одного штата. А как старик разоблачил его? Палет поставила бокал на кофейный столик и закурила. Ваш отец знал азбуку Морзе, а Кеслер об этом не догадывался. Понимаете, в молодости он плавал помощником капитана на норвежских судах. Да, я знаю, перебил ее Ромстед. У него было два диплома, и он иногда заменял радиста. А мне рассказал об этом Виннигард. «Совершенно верно. Как я понимаю, знание азбуки Морзе – это такая вещь, которая никогда до конца не забывается, как умение плавать или ездить на велосипеде. Но лучше я начну с самого начала. Это случилось в 1968 году, когда я первый раз плавала на фрайле в качестве пассажира, поэтому знаю, что собой представлял этот негодяй. Говорили, что он чуть ли не гений по части электроники, но при этом по какой-то причине у него не было инженерного диплома. Может, он был слишком беден, чтобы оплатить учебу в колледже. Может, его выгнали оттуда, а может, еще что-то. Он наверняка получал бы большое жалование в одном из этих мозговых центров, где занимаются космическими исследованиями и делают всякие побрякушки для искусственных спутников, полетов на Луну и тому подобное. Кеслер постоянно что-то изобретал, с чем-то экспериментировал, соединяя всякие невообразимые части электронных спагетти, а потом следил за показаниями осциллографа с таким увлечением, как некоторые смотрят порнофильмы. Его радиорубка походила на кошмарный сон безумного ученого. Несомненно, его мозги работали великолепно, однако иногда он вел себя чрезвычайно вызывающе и грубо, к тому же обладал каким-то садистским чувством юмора. Мне Кеслер не очень нравился, хотя он мог быть необыкновенно обаятельным, когда хотел. «В общем, после очередного плавания, когда я встречала вашего отца в Сан-Франциско, он сказал, что времени у него в обрез, поскольку он будет занят дачей показаний и тому подобными процедурами». «Как оказалось, это из-за сумасбродства Кеслера». Гуннер рассказал мне о случившемся. «Кажется, я забыла вам рассказать, что после двух или трех плаваний таможенники буквально перетряхивали весь фрайл, когда он возвращался с Дальнего Востока. Они так тщательно прочесывали его, будто точно знали, что на борту есть контрабанда, но никогда ничего не находили. «Ну так вот, в то самое плавание около десяти вечера перед прибытием в Сан-Франциско ваш отец играл в бридж в пассажирском салоне. Там по радио транслировали какую-то музыку». Но совершенно неожиданно на нее начали накладываться точки и тире, то есть морзянка. Ваш отец пытался объяснить мне, из-за чего это произошло. Кажется, если принимающие и передающие антенны находятся близко друг от друга, как на корабле, то приемник ловит то, что посылает передатчик, даже если они настроены на разные длины волн. Вроде как одно накладывается на другое или что-то в этом роде. Конечно, это совершенно нормальное явление, и такое случалось каждый раз, когда Кеслер работал на судовом передатчике. Однако ваш отец, не отрываясь от Бриджа, автоматически прочитал сообщение и мгновенно сообразил, что Кеслер передает что-то странное. Во-первых, это был совсем не тот текст, который капитан давал ему для передачи. А во-вторых, Кеслер не пользовался ни одной из стандартных процедур, позывными судна и так далее. Сообщение походило на передачу ПВП приблизительного времени прибытия, только не в семь утра, когда Фраил должен был появиться в Золотых Воротах, а в четыре, когда он еще будет в 50 милях от берега. Таким образом, Кеслер назначал встречу с каким-то судном, Разумеется, Гуннер ничего не сказал пассажирам и, как ни в чем не бывало, закончил игру. Вернувшись к себе в каюту, он позвонил на мостик и приказал разбудить его в три ночи. Поднявшись среди ночи на мостик, он включил радар. На экране показались три или четыре судна, а немного погодя радар засек еще одну, более мелкую цель, по всей видимости, небольшую лодку. «Она находилась впереди Ферайла и почти не двигалась. Ваш отец рассчитал, что они пройдут не далее, чем в миле от нее». Спустившись с мостика, он разбудил старшего помощника. Ему был нужен свидетель, и к тому же каюта старшего помощника находилась в одном коридоре с радиорубкой, где жил Кеслер. Они следили в дверную щель, и через несколько минут из рубки выглянул Кеслер». Убедившись, что все спокойно, он направился к палубе. В руках он держал какую-то кучу тряпья, которую собирался выбросить за борт. «Ваш отец схватил Кеслера за шиворот. Тот начал ругаться и попытался вырваться. Тогда ваш отец врезал ему. Кулачище у него был как двенадцатифунтовый замороженный окорок, поэтому вся драка заключалась в том, что Кеслер с трудом вставал на ноги лишь затем, чтобы сразу же полететь обратно на пол. Гуннер запер его в каюте, и они с помощником смотрели то, что он нес. Это оказался большой кусок пенопласта, вымазанный чем-то коричневым, чтобы походить на толстый обломок дерева. Сквозь пенопласт была пропущена тонкая проволока, а внизу привязан балласт, чтобы он не переворачивался, и проволока все время торчала вверх. Внутри пенопласта находился настоящий миниатюрный радиопередатчик, использующий провод в качестве антенны. К дну пенопласта нержавеющей проволокой был прикручен водонепроницаемый пластиковый контейнер, а в нем почти полкило героина.